Компот для детей, ягоды, клубнику, малину, смородину, черную или красную залить холодной водой. Можно добавить свежие, но уже полежавшие яблоко или помятую грушу. Все фрукты, которые потеряли внешний вид, не стоит выбрасывать. Порежьте, залейте водой, добавьте сахар по вкусу. Попробуйте, если вам показалось сладким. Я не люблю слишком сладкое. Положите еще столовую ложку сахара. Для детей будет в самый раз Доведите до кипения Закройте крышкой и оставьте Все